сон разина и снится разину сон словно плачется болотная цапля и снится разину звон ровно капельки серебряные каплют и снится разину дно цветами что плат ковровый и снится лицо одно забытое Чернобровая сидит ровно Божья мать, да жемчуг на нитку нижет, И хочет он ей сказать, Да только губами движет. Сдаило дыхание аж стеклянный в груди осколок, И ходит, как сонный страж, Стеклянный меж ними полок. Рулевой зарею правил Вниз по Волге по реке. Ты зачем меня оставил Об одном башмачке? Кто красавицу захочет В башмачке одном, Я приду к тебе, дружочек, За другим башмачком. И звенят, звенят, Звенят, звенят запястья. Затонула ты, Степанова, счастье. 8 мая, одна тысяча девятьсот семнадцатого года.